чтобы мне в один раз было видно и горизонт, и полярную звезду. А звезда эта у самого поля ходит. Всего только градус разницы и есть. Когда звезда по низу от поля случится, палка на один градус меньше покажет, а ежели как сейчас, примечай по ковшику у лося, звезда поверх поля идет на градус больше. Вот и ширину, место наше от поля узнали. Ну-ка ты, Ваня, примерься. Ваня руками, дрожащими то ли от нетерпения, то ли от холода, взял прибор. Приложив глаз к планке и наводя поперечину, он сразу сообразил, как определять высоту звезды. — Посмотри, отец, правильно? Алексей проверил и с удовлетворением сказал «молодец». «Правильно сделал. А теперь в избу пойдем. На свету градусы посмотрим, да погреемся. Видишь, руки закостенели как». В избе, подойдя к жировне, Алексей подсчитал показания своего прибора. «Семьдесят восемь градусов тридцать пять минут. Один градус долой останется семьдесят семь градусов тридцать пять минут». Вот мы где находимся. Пока Алексей делал расчеты, на него с одинаковым вниманием смотрели три пары глаз. Поморы всегда интересовались морским искусством. Зимовщикам же малого Беруна было особенно интересно знать широту, положение их жилья на острове. — А длину места своего по звездам можно сыскать, отец? — Трудное это дело, Ваня, для простых мореходов. Ученые-астрономы узнают длину по затмениям Солнца и Луны, а еще, вернее, по звездам, потому что иные звезды чуть не всякий день одна за одну заходят. Ваня промолчал, видно, не понял. Алексей заметил это и, отогревшись немного, сел рядом с мальчиком, все еще смотревшим, не мигая, куда-то, в полумрак. Я и сам, сынок, запамятовал тут что-то. Амос Корнилов рассказывал да давно. — Вот вернемся домой, — продолжал он, мечтая вслух, — ежели с деньгами соберемся, обязательно тебя в Петербург отправлю. Упрошу Амоса Кондратьевича, умолю его, чтобы тебя к Ломоносову свел. Хороший он человек, поможет тебе навигацкие науки изучить. Слыхивал я много приборов разных, корабли плавания весьма полезных. Помор наш ученый выдумал. «Маточки наши давно, — Михаил Васильевич поругивал. Компасы, — говорит, — надо большие заводить и накрепко их к судну ладить. Да самописец от компаса, когда судно по морю идет, работать должен, путь на чертеже вырисовывать». Палку эту астрономическую не хвалил, говорит, точности мало. Другой инструмент придумал, чтобы градусы до звезд, до Солнца способнее было мерить. А еще, Михаил Васильевич, со многими мореходами совет держал про машину одну. Скорость судна способна ли той машиной мерить? Машина-то беспрерывно ход показывает. Этому в наземных странах не ученые. Норвеги да кормщики, сам видел, по-старинному, мерными веревками скорость мерят. Как мы мерили на Грумантыде? Да много чего наш Ломоносов выдумал. Для кораблеплавания большую пользу принес. Ваня внимательно слушал отца. Крепко хотелось ему стать настоящим ученым мореходом. А где отец Ломоносов науки проходил? Какие же люди, мудрецы, его учили? Он, Ванюха, сначала у простых людей народную мудрость перенимал. Потом в училищах российских, в Москве да в Киеве разные науки много лет изучал. В заморских странах учился. А поморов Михаил Васильевич никогда не забывал. И по сие время у них учится. Одному человеку не в мочь за короткую жизнь всю премудрость постичь. Народ веками ее собирал, и голову иметь надо к наукам способную.